пятница глава 17. я металась между сном и бодрствованием кошмары нападали с пугающей регулярностью наконец в шесть утра я спустилась с бренуэлом в кухню зевая насыпала в кружку кофе с журчанием включилась древняя система отопления я подтягивала живительную влагу и ждала когда подействует кофеин незаметно вошла Айрис. она кажется Еще миниатюрнее в халате, который старомодно зовет капотом. «Ты рано, Элли? Как себя чувствуешь?» «Хорошо», — отвечаю я без запинки, потому что так положено. Избегаю немыслимого, невообразимого, непроизносимого. «Поеду домой», — поднимаюсь со стула, потому что здесь среди секретов, лжи и уверток прошлого не найти желанного чувства безопасности. Глупо было вообще на это надеяться. Еду домой с неприятным, тянущим ощущением внутри. Так бывает в воскресенье вечером, при мысли, что завтра опять в школу, или когда возвращаешься на работу после солнечного летнего отпуска. Беру с заднего сидения сумку, выпускаю Бренуэлла из заточения в багажнике, и мои страхи материализуются. На пороге пухлый коричневый конверт. Оглядываюсь через плечо. Потом поднимаю конверт. Элли. Написано все тем же черным маркером, теми же печатными буквами. Захожу в дом и вскрываю пальцем конверт, то и дело приподнимаясь на цыпочке, как боксер, который настраивается перед поединком. Внутри прямоугольная коробочка. Антидепрессанты. Снаружи наклеена... Неоново-желтая бумажка для заметок. Если вдруг не можешь жить после того, что сделала. Тик-так, Элли, время почти вышло. Какое время? Комкую записку холодными липкими пальцами. Отказываясь верить в происходящее, отчаянно мотаю головой, хотя знаю, что дальше оттягивать невозможно. Нужно, наконец, выяснить, что произошло в ту ночь. Выяснить, что я сделала. Мистер Хендерсон снимает трубку после первого гудка. «Вы можете меня загипнотизировать?» — бессвязно выпаливаю я, даже не здороваясь. «Конечно! Когда вам...» «Сегодня! Сейчас!» — мой голос срывается. Почти не колеблясь, он отвечает. «Приму вас в одиннадцать». Вываливая в миску Бренуэлла логолеты я звоню Джулс, чтобы отменить наш кофе. и рассказываю про мистера Хендерсона. Она решительно заявляет, что одну меня не пустит. Я ей благодарна, нервничаю при мысли о том, что могу вспомнить, но прятать голову в песок больше нельзя. Если автор записок действительно пойдет в полицию, лучше знать, что произошло, и заранее все обдумать, придумать план, придумать ложь, поправляет голосок внутри, и я изо всех сил его заглушаю. Кабинет для терапии у мистера Хендерсона снежно-белый. В золоченных рамках, идеально ровно, висят сертификаты. Представляю, как он отмерял высоту с помощью рулетки и уровня, такой педантичный. Я здесь впервые. Это бывший гараж. Странно думать, что в нашем гараже по соседству куча клюшек для гольфа, тренажер «Эллипс», который я так и не опробовала, и рождественские украшения. «Все». «Кроме машины», — шутил Мэт, От ароматической палочки поднимаются спиральки дыма. «Жасмин. Интересно, для маскировки запаха сырости?» «Ни разу раньше не видела, чтобы он их зажигал». Несмотря на оранжевую решетку электрообогревателя, который пышет жаром, от кирпичей тянет прохладой. «Еще не поздно сбежать», — громко шепчет Джулс, уставившись на кушетку, точно это средневековое приспособление для пыток. Я шикаю. В коридоре эхом отдаются шаги мистера Хендерсона и позвякивает поднос с чаем. Мистер Хендерсон входит и закрывает ногой дверь. «Угощайтесь!» — ставит поднос на идеально отполированный столик красного дерева. В комнате мало мебели, но безупречно чисто. На фотографиях нет привычного тонкого слоя пыли, который я замечала на снимках в гостиной. Он садится напротив кресла с высокой спинкой, скрещивает ноги и берет в руки бумагу и ручку. Сегодня он при галстуке. К этому официальному образу я тоже не привыкла. Динамика наших отношений изменилась, и чтобы скрыть смущение, я нарочито-медленно накладываю сахар и наливаю молоко в чай. Я-то думала, что устроюсь в пухлом кресле в гостиной, где сиживала сотни раз, как будто просто заглянула в гости. Джулс, напротив, совершенно не стесняется в выражениях. «Я ни во что это не верю!» — театрально обводит рукой комнату. «Не верите в гипнотерапию?» «Ни во что! Это вроде гомеопатии! Как можно развести что-то в воде и объявить лекарством?» Она категорично мотает головой и тянется за песочным печеньем. «Или рейки, исцеление руками. Придумают тоже». Откидывается назад и дерзко смотрит на мистера Хендерсона, хрустя печеньем. Тот отвечает спокойно и взвешенно. «Не скажу про другие виды терапии или за других терапевтов, но гипноз при правильном использовании – очень мощный инструмент. Его эффективность доказана сотнями исследований. Могу познакомить вас со статистикой, если хотите». Он обращается к Джулс, не ко мне, и я думаю, какой он терпеливый. Вообще-то, это не ее сеанс. «Не надо, я вижу, что вы сами верите!» Джулс смахивает крошки с коленей. «Так что вы собираетесь делать? Один сеанс, и Эйли, как по волшебству, станет лучше? Она вспомнит, что случилось, и начнет распознавать лица?» «К сожалению, у Эйли повреждена височная доля мозга». И гипноз в этом не поможет. Со слепотой на лица я ничего не сделаю. Что касается потери памяти, на данном этапе нельзя сказать, сколько сеансов понадобится. Мозг, как отпечатки пальцев, уникален. Все реагируют по-разному. Амнезия — комплексное психологическое состояние. У вас локализованная амнезия Эли. Вы не можете вспомнить события той ночи. Тем не менее, воспоминания о ней хранятся, их надо только найти. Но я вспомню, не исключено, может быть, сегодня, на следующей неделе, в следующем году или никогда. Часто, когда сознание не может переварить что-то слишком шокирующее, мы либо полностью блокируем воспоминания, либо притворяемся, что ничего не произошло, и ведем себя как обычно. «Да ладно, как обычно», — громко бормочет Джулс. «Что значит «как обычно»?» Я пытаюсь сопоставить его слова с собственной ситуацией. Например, одна женщина после многолетних издевательств мужа убила его и детей, и после не покончила с собой, а как ни в чем не бывало, приготовила им обед. Невероятно! Я в ужасе. Как можно не знать, что ты порешил всю семью? Мать зашла к ней и увидела, что она накрывает на стол, перешагивая через трупы, а стены... Вокруг забрызгана кровью. Она ничего не помнила. Вы были в баре? Да, в призме. Гоню от себя образ той женщины, ее бедных детей и мучений, через которые она прошла, чтобы так сорваться. Если вы туда вернетесь, это вполне возможно вызовет воспоминания. Какая-то песня, которая звучала в ту ночь, запах духов, вкус напитка. Мы часто переносимся в прошлое с помощью чувств. Например, запах корицы неизменно напоминает мне о рождественском пироге, который готовила Джинни. Мы запекали пятипенсовую монетку и загадывали желание. У него в глазах тоска. Наверное, думает о детях, о том, что они загадывали и сбылось ли. «Кокос всегда напоминает мне о пляже», — встревает Джулс. «Из-за крема для загара». Внезапно я слышу крики чаек. Чувствую ткань, одеяло для пикника. Мы лежим среди скал, недалеко от разрушенного дома. Руки Мэтта втирают лосьон в мои плечи, в середину груди, которая всегда обгорает, ныряют в вырез лифчика, касаются сосков. Эли, что с тобой?» Голос Джулс возвращает меня к реальности. Щеки мои горят, как палящее солнце, под которым мы лежали. «Это опасно?» — спрашиваю я. Если такая простая вещь заставила меня явственно ощутить ладони Мэтта, хочу ли я на самом деле вспоминать ту ночь? Пальцы, сжимающие предплечья, порванные колготки, горло, соднящее от крика. Нет ни одного достоверного свидетельства, что кому-то от гипноза стало хуже. Контроль остается за вами. Вы делаете только то, что сами хотите, и вспоминаете то, с чем справитесь». «А если все же не так, — не унимается Джулс, — по-моему, это опасно. Элли, наверное, рисуются в воображении всякие ужасы». Мистер Хендерсон обращается к Джулс медленно и терпеливо, а меня подмывает напомнить, что я тут с ними рядом и в состоянии сама решать, однако я знаю, Джулс просто за меня беспокоится. «Это совершенно естественно». Иногда выдуманные страхи громко кричат, требуя внимания, выходят в сознание на передний план, и их уже невозможно игнорировать. Как говорится, истина сделает вас свободными. Гораздо проще разбираться с черным и белым, чем с оттенками серого, которые затаились в глубинах сознания. «Познай врага своего, если угодно». С этими словами он смотрит мне в глаза, и я невольно вздрагиваю. «Воспоминания могут быть опасными не только для того, кто вспоминает», — добавляет он. «Давайте уже начнем», — говорю я. «Чем скорее я вспомню, тем лучше». «К сожалению, я не могу э, просто достать из вашей головы нужные воспоминания. Так что сегодня, возможно, ничего и не выяснится, но я сделаю все, что смогу». «Джулс, подождите, пожалуйста, в гостиной». Мистер Хендерсон встает, показывая на дверь. «Еще чего! Останусь и буду смотреть, чтобы вы ничего ей не сделали!» «Джулс! Я готова сквозь землю провалиться. Он ничего не сделает!» «Ты знаешь, о чем я! Если все так просто и ясно, то чем я помешаю?» «Обычно это не практикуется», — замечает мистер Хендерсон. «Присутствие постороннего может отвлекать». «Я не возражаю», — говорю я, направляясь к кушетке. С такой скоростью мы проторчим здесь весь день. «Хорошо», — судя по голосу, мистер Хендерсон в присутствии Джулс чувствует себя скованно. Я усаживаюсь на холодную кушетку и накрываю ноги пушистым бутылочно-зеленым одеялом. Включается музыка, играют свирели. Почти вижу, как морщится Джулс. «Вам удобно, Элли?» — спрашивает мистер Хендерсон. «Отвечаю, да». хотя мышцы напряжены и тело деревянное, как палка. Хорошо. Сначала я помогу вам с визуализацией. Вы погрузитесь в транс. Это не так страшно, как кажется. Мы входим в транс по несколько раз в день, часто называя это автопилотом. У вас бывает, что вы за рулем, приезжаете куда нужно, но совершенно не помните, как доехали. Постоянно. Кровь на капоте. Это вид транса. Мы физически присутствуем, но доминирует подсознание. Вы будете до какой-то степени сознавать окружающее и сможете в любой момент меня остановить. Готовы? Нет. Да. Значит, начинаем.